Глава 3. Пьер Паттенот подошел к распашным кухонным дверям и толкнул их в тот момент, когда из комнаты донесся взрыв смеха. Смех прекратился, как только появился Пьер, и он не мог сообразить, что расстроило его сильнее — смех или то, что он резко прервался. В центре комнаты стоял элиот уперев одну руку в бок, а другую приподняв. Его указательный палец был прям и неподвижен, выражение на лице озабоченное и кислое, Это была удивительно точная карикатура на одного из гостей. Что происходит? Пьеру не понравилась строгая нотка неодобрения в собственном голосе, и ему не понравилось выражение на их лицах. Страх. У всех, кроме Эллиота, тот выглядел довольным. Персонал никогда прежде не боялся Пьера, да и сейчас у них не имелось для этого никаких оснований. Все дело было в Эллиоте. Он появился и стал настраивать остальных против Митродотеля. Пьер чувствовал это. Если раньше он занимал главенствующее положение среди персонала усадьбы, был их уважаемым лидером, то теперь неожиданно почувствовал себя аутсайдером. Как молодой парень добился этого? Впрочем, Пьер знал как. Мальчишка разбудил в нем, в Пьере, худшие качества. Он третировал Митродотеля, поддевал его, нарушал правила, Вынуждал Пьера быть солдафоном, каким тот вовсе не хотел быть. Весь остальной молодой персонал был обучаем, готов слушать и учиться, благодарен за организацию работы и подсказки метрототеля. Он учил их уважать гостей, быть вежливыми и добрыми даже перед лицом грубости. Он говорил им, что гости платят хорошие деньги, а потому их нужно облизывать. Но не только. Они приезжают в усадьбу, чтобы получить здесь надлежащий уход». Иногда Пьер чувствовал себя врачом скорой помощи. К его дверям приходили люди, искалеченные городской жизнью, таща за собой заботы этого мира. На их плечах лежал слишком тяжелый груз требований, вечного дефицита времени, слишком большого числа счетов для оплаты, электронных писем, встреч, телефонных звонков, слишком малого числа благодарностей и слишком сильного чрезмерного давления. Он помнил собственного отца, который приходил с работы, выжатый, как лимон. Здесь, в охотничьей усадьбе, они выполняли лакейскую работу. Пьер знал это. Их работа была благородной и важной. Они возвращали людей к жизни, хотя некоторые из гостей приезжали более надломленные, чем другие. Не все были созданы для такой работы. Элиот явно не был создан. Да я просто немного пошутил. Элиот сказал это так, словно не было ничего неразумного в том, что он стоял посреди набитой людьми кухни и высмеивал гостей, а вот метр д'отель как раз и был человеком неразумным. Пьер почувствовал, как в нем закипает гнев. Он оглянулся. Большая старая кухня была естественным местом сбора для персонала. Здесь были даже садовники, пришли съесть кекс, выпить чаю или кофе, и они тоже стали свидетелями его унижения этим девятнадцатилетним мальчишкой. «Он молод», — сказал себе Пьер, «он молод, но он произносил эти слова так часто, что они утратили всякий смысл. Он знал, что лучше не обращать на это внимания». «Ты высмеивал гостей». «Только одну. Да ведь она такая смешная. экскузе Примечание. «Прошу прощения, французский». «Конец примечания». «Но я думаю, ему дали больше кофе, чем мне». «Экскузема, но вы уверены, что это лучшее место?» «Экскузема, я не хочу показаться склочной, но я сделал заказ раньше. Где мои салатные стебельки?» Смешки заполнили теплую кухню, но быстро смолкли. Имитация была хорошая. Метродотель даже в гневе узнал нудное нытье Сандры. Ей вечно чего-то не хватало. Эллиот, возможно, и не родился официантом, но он обладал необъяснимой способностью видеть человеческие недостатки. И их пародировать, высмеивать. Не каждому такой талант пришелся бы по вкусу. «Смотрите, кого я нашла!» — весело сказала Джулия, когда они вошли в большой зал. рейн улыбнулась, встала и поцеловала мужа, держа в руке пузатый бокал с коньяком. Остальные подняли голову, улыбнулись и продолжили заниматься прежними делами. Джулия неуверенно остановилась на пороге, потом взяла журнал и села в кресло с подголовником. «Тебе стало лучше?» — прошептала Рейн-Мари. «Гораздо!» — искренне ответил Гамаш, взял бокал, согретый ее руками, и прошел за ней к дивану. Томас перестал играть на пианино и подошел к Гамашам. «Как насчет бриджа попозже?» «Чудесно!» «Отличная идея!» — сказала Рейн-Мари. «Вечерами они обычно играли в бридж с Томасом и его женой Сандрой. Это был приятный способ закончить день». — Нашла Розы? — спросил Томас у Джулии. Возвращаясь к жене, Сандра захихикала, словно он изрек что-то блестящее и остроумное. — Ты имеешь в виду Розы Элеоноры? — спросила Марианна с места у окна, где она сидела рядом со своим чадом. На ее лице появилось выражение крайнего удивления. — Это твои любимые, да, Джулия? — Мне казалось, что они больше в твоем вкусе, — улыбнулась Джулия. Марианна улыбнулась в ответ — и представила, как потолочная балка падает прямо на голову ее старшей сестры, она надеялась, что встреча с Джулией будет куда как забавнее. Получилось совсем наоборот. «Ну, дитятка Бин, пора спать», — сказала Марианна и положила тяжелую руку на плечо своего прилежного чада. Гамаш еще не видел такого спокойного и послушного десятилетнего ребенка. Когда они проходили мимо, Гамаш перехватил взгляд ярких голубых глаз. — Что ты читаешь? — спросил он. Ребенок остановился и посмотрел на этого большого незнакомца. Хотя они соседствовали в усадьбе уже три дня, но практически ни разу не поговорили. — Ничего. Гамаш отметил, что маленькие ручки крепче сжали книгу в твердом переплете, и свободная рубашка сложилась складками, когда ребенок сильнее прижал книгу к себе. За маленькими загорелыми пальцами Гамаш смог разобрать только одно слово — мифы. — Давай скорее, Капуша, в кровать. Мамочке нужно напиться, а она не может этого сделать, пока ты не ляжешь, ты же знаешь. Ребенок, не сводя глаз с гамаша, неожиданно улыбнулся и, выходя из комнаты, спросил, а можно мне сегодня коктейль с мартини? — Ты знаешь, что до двенадцати лет нельзя. Либо виски, либо вообще ничего, — услышали они слова Марианны, а потом шаги по лестнице. — Я не вполне уверена, что она шутит, — сказала мадам Финни, — Гамаш улыбнулся ей, но сразу же посерьезнел, когда увидел суровое выражение на ее лице. «Почему ты позволяешь ему издеваться над тобой, Пьер?» Шеф-повар Вероника раскладывала по маленьким тарелкам трюфеля ручной работы и засахаренные фрукты в шоколаде. Ее пухлые пальцы машинально размещали сласти изящным рисунком. Она взяла веточку мяты из стакана, стряхнула с нее воду и отщепнула несколько листиков, рассеянно вытащила из вазы несколько съедобных цветов и аккуратно выложила все это на белой тарелке, потом выпрямилась и посмотрела на Пьера. Они много лет проработали вместе, да что там лет, десятилетий. Ей казалось странным, что ей уже под шестьдесят, хотя она и знала, что выглядит на свой возраст, впрочем, к счастью, в такой глуши это не имело значения. Вероника редко видела, чтобы молодые работники так расстраивали Пьера, Самой ей Эллиот нравился. Он всем нравился, насколько ей было известно. Уж не поэтому ли так расстроен этот Тордотель? Завидует. Несколько секунд она наблюдала, как он своими тонкими пальцами поправляет тарелки на подносе. «Нет», — подумала она, — «тут дело не в зависти, в чем-то другом». «Он ничего не хочет слушать», — сказал Пьер, отодвигая поднос в сторону и садясь напротив нее. Они остались одни в кухне, посуда была вымыта, тарелки убраны, все вычищено, пахло эспрессо мятой и фруктами. Он пришел сюда учиться, а слушать не хочет. Я этого не понимаю. Пьер вытащил пробку из бутылки коньяка и налил. Он молод. В первый раз вдали от дома. А если ты станешь на него давить, будет только хуже. Оставь все как есть. Пьер пригубил коньяк и кивнул. Общество шеф-повара Вероники благоприятно действовало на него, хотя он знал, что она может запугать любого новичка до смерти. Она была громадная, тучная, лицом напоминало тыкву, а голосом корнеплод. И у нее были ножи. Много ножей, мясницкие тесаки и чугунные сковородки. Увидев ее впервые, новички думали, их можно было понять, что они заблудились. Свернули не на ту дорогу и оказались в лагере лесорубов, а не в изысканной охотничьей усадьбе. Шеф-повар Вероника была похожа на третьеразрядного повара дешевой забегаловки. «Он должен понимать, кто здесь командует», — твердо сказал Пьер. «Он это понимает, просто ему это не нравится». Было видно, что у митродотеля выдался нелегкий день. Вероника взяла с тарелки самый большой трюфель и протянула Пьеру, он рассеянно съел его. «Я очень поздно выучила французский», — сказала миссис Финни, изучая карты сына. Они переместились в библиотеку и перешли на французский, и теперь старая женщина медленно ходила вокруг карточного стола, заглядывая в карты каждого. Время от времени она вытягивала руку с корявым пальцем и щелкала по какой-нибудь карте. Поначалу она давала советы только сыну и его жене, но сегодня включила в круг опекаемых и гамашей. Игра шла не на деньги, и никто вроде бы не выдражал, и уж точно не Арман Гамаш, пользовавшийся ее подсказками. Вдоль стен здесь стояли книжные стеллажи. Их ряд был разорван лишь камином и стеной с окнами во всю высоту, смотрящими в темноту. Окна были открыты, чтобы уловить тот слабый ветерок, который мог им предложить жаркий квебекский вечер. В гораздо большей степени этот вечер предлагал несмолкающие трели птичьих голосов из чащи. На старом сосновом полу лежали потертые восточные ковры, удобные кресла и диваны располагались так, чтобы можно было вести приватные разговоры или читать в одиночестве, повсюду стояли композиции из свежих цветов. Охотничья усадьба умудрялась быть одновременно деревенской и изысканной. Снаружи грубо отесанные бревна, а внутри великолепный хрусталь. «Вы живете в Квебеке?» спросила Рейн-Мари, медленно и четко произнося слова Я родилась в Монреале, но теперь живу в Торонто, поближе к моим друзьям. Большинство давно ушли, но я осталась. В те дни французский нам не требовался, ну, разве что для того, чтобы объясняться с горничными. Миссис Финни говорила на хорошем французском, правда, с сильным акцентом. «Мама!» — Томас покраснел. «Я помню те дни», — сказала Рейн-Мари. «Моя мать ходила убирать чужие дома. Миссис Финни и Рейн-Мари поговорили о тяжелой работе, о воспитании детей» о тихой революции 1960-х годов, когда квебекцы наконец стали мэтршену, хозяевами в собственном доме. «Хотя моя мать продолжала убирать в домах англичан в Эстмаунте», — сказала Рейн-Мари, раскладывая по порядку сданные карты, — «одна без козыря». Мадам Фенни заглянула в карты Рейн-Мари и одобрительно кивнула. «Надеюсь, наниматели были добры к ней?» «Со стыдом признаю, что мне приходилось этому учиться». Это было почти так же трудно, как освоить сослагательное наклонение в английском. «Примечательное было время», — сказал Гамаш. Волнующие для большинства франкоязычных канадцев, но я знаю, что англичане заплатили огромную цену». «Мы потеряли наших детей», — сказала миссис Финни, обходя стол, чтобы заглянуть в карты Гамаша. «Они отправились искать работу на языке, который знали». «Вы, возможно, стали хозяевами, но мы превратились в иностранцев». Присутствие которых в собственном доме стало нежелательным. Вы правы, мы заплатили большую цену. Она показала на десятку бубен у него в руке. В ее голосе не слышалось ни жалости к себе, ни сентиментальности. Он, может быть, немного укоризны. Пас, сказал Гамаш. Он играл на пару с Сандрой, а рейн мари с Томасом. Я уехать из Квебека, сказал Томас, который понимал французский лучше, чем говорил на нем, а это явно было лучше, чем наоборот уехать далеко в университет в Торонто, квебек трудно занятно подумал гамаш слушая томаса если ты не говоришь по французски то можешь поклясться что томас двуязычен, настолько идеальное у него произношение вот только со смыслом жесеква примечание здесь что то не то французский конец примечания три без козыря сказал томас Его мать отрицательно покачала головой и тихонько щелкнула языком. Томас рассмеялся. «Ах уж этот язык моей матушки!» Гамаш улыбнулся. Ему нравился Томас. Гамаш подозревал, что Томас нравится многим. «Кто-нибудь из ваших детей остался здесь?» — спросила Рейн-Мари у мадам Финни. «У Гамаши хотя бы Анни жила в Монреале, но Рейн-Мари каждый день тосковала по Даниэлю, и спрашивала себя, как такое вынесла эта женщина и многие-многие другие. Неудивительно, что эти люди не очень любили квебекцев. Из-за языка им пришлось расстаться с детьми. Никаких благодарностей они за это не получили. Фактически произошло нечто противоположное. Среди квебекцев было распространено подозрение, что англичане просто тянут время, выжидают, когда их, франкоязычных, снова можно будет поработить. Остался один... Еще один мой сын. Спот! Он и его жена Клэр приезжают завтра, сказал Томас, переходя на английский. Гамаш оторвал взгляд от карт, в которых все равно не было ничего интересного, и уставился на Томаса. Как и его сестра Джулия, Томас говорил об отсутствующем брате теплым, радостным тоном, но за этим Гамаш услышалось что-то иное. Он почувствовал легкое движение в той части своего мозга ради отключения которой и приехал в усадьбу. Настала очередь Сандры торговаться. Гамаш через стол сверлил взглядом партнершу. «Пасуй, пасуй!» — посылал он ей мысленный сигнал. «У меня ничего нет, они нас прикончат!» Он знал, что бридж совмещает в себе карточную игру и упражнение в телепатии. «Спот!» — хмыкнула Сандра. «Как это на него похоже!» «Всегда и появляется в последнюю минуту!» «Делает самый минимум, ничего больше, четыре без козырей». Рейн-Мари удвоила ставку. «Сандра», — сказал Томас со смехом, почти не скрывая упрека, — «а что такое?» «Все приехали уже несколько дней назад, чтобы почтить твоего отца, а он появляется в последнюю минуту. Ужасный человек!» Наступило молчание, Сандра то и дело бросала взгляды на тарелку с шоколадом, которую метродотель поставил на их столик. Гамаш посмотрел на мадам Финни» но та, как будто и не слышала этого разговора, хотя он подозревал, что она не упустила ни слова. Он перевел взгляд на Мсефини, сидевшего на диване. Безумными глазами тот обшаривал комнату, а его волосы торчали во все стороны, отчего голова старика Фини казалась похожей на поврежденный спутник, набравший слишком большую скорость перед ударом о землю. Если все собрались, чтобы почтить его, то почему он сидит в одиночестве?» Глаза Финни остановились на картине, висящей над камином, сельский пейзаж кисти Крикхоффа. Примечание. Крикхофф, Корнелиус Дэвид, 1815-1872 годы. Канадский художник более всего известен как пейзажист. Конец примечания. Оригинал. Квебекские крестьяне загружают телегу, а от одного из домов крепкая женщина, смеясь, несет мужчинам корзинку с едой. На картине была изображена семейная сцена, сердечная и приманчивая, и деревенская жизнь, какой она была сотни лет назад. И Финни явно предпочитал семейную обстановку на картине, той, частью которой он был здесь и сейчас. Мариана встала и подошла к игрокам. Томас и Сандра прижали карты к груди. Мариана взяла журнал «Шотлян». «Судя по опросам», — прочла она, — «Большинство канадцев считают бананы наилучшим фруктом для шоколадного фондю». Снова воцарилось молчание. Мариана представила себе, как ее мать подавилась шоколадным трюфелем. «Но это смешно», — сказала Сандра, которая тоже наблюдала, как ест мадам Финни. «Клубничное, самое вкусное». «Я всегда любил груши и шоколад. Комбинация необычная, но замечательная. Вы так не считаете?» — спросил Томас у Рейн-Мари, но та ничего не ответила, — «Вот вы, значит, где. А мне никто не сказал». Через оконную дверь из сада легким шагом вошла Джулия. «О чем вы тут говорите?» По какой-то причине она посмотрела на Гамаша. «Пас», — сказал он, — уже толком не понимая, о чем они говорят. «Маджилла говорит, что для топленого шоколада больше всего подходят бананы». Томас кивнул на Мариану. «Это вызвало бурное веселье». И Гамаши недоуменно переглянулись. «А монахи не используют голубику в шоколаде?» — спросила Джулия. «Нужно бы мне купить немного голубики до отъезда». На следующие несколько минут игра была забыта, все обсуждали фрукты и шоколад. В конце концов Джулия и Мариана удалились в уголок. «Пас!» — объявил Томас, вернувшись в игру. «Отдай ему игру!» — транслировал гамаш Сандре, уставившись на нее. «Пожалуйста, пасуй!» «Я удваиваю ставку», — сказала Сандра, сердито посмотрев на Томаса. «Мы имеем здесь дело с полным отсутствием коммуникации», — подумал Гамаш. «Нет, правда, о чем вы думали?» — спросила Сандра, надув пухлые губы. Когда она увидела карты, раскрытые Гамашем, «Ви, Арман!» — Рейнмари улыбнулась. «Шесть без козырей с такими картами. О чем ты думал?» Гамаш привстал и слегка поклонился. «Это полностью моя вина. Он послал жене взгляд полный веселья». В том, чтобы быть недоумком, есть свои преимущества. Гамаш вытянул ноги и пригубил коньяк, затем прошелся по комнате, становилось жарче. Обычно вечера в Квебеке прохладные, но этот был исключением. Гамаш почувствовал, как повышается влажность, расстегнул воротник и ослабил галстук. — Очень смело, — сказала Джулия, подойдя к нему, когда он остановился, разглядывая картину Крикхофа. — Вы раздеваетесь? — Боюсь, что на сегодня я уже получил свою долю унижений. Гамаш кивнул на столик, где трое игроков в бридж сидели над картами. Он наклонился и понюхал розы на каминной полке. Они прекрасны, правда? Здесь все прекрасно. Голос Джулии звучал задумчиво, словно она уже начала скучать по усадьбе. Потом он вспомнил спота и подумал, что для Финни, вероятно, это последний приятный вечер. Потерянный рай. — пробормотал он. Что, — Что-что? — Да нет, так, одна мысль мелькнула. — Вы задаетесь вопросом, что лучше, царствовать в аду или прислуживать в раю? — с улыбкой спросила Джулия. Гамаш рассмеялся. Мимо ее взгляда почти ничто не проходило. В этом она была похожа на мать. — Видите ли, у меня есть на это ответ. — Смотрите-ка, это же роза Элеоноры, — удивленно сказала она, показывая на ярко-розовый цветок в букете. Можете себе представить? — Кто-то уже говорил это сегодня, — вспомнил Гамаш. — Томас. — Верно. Он хотел узнать, нашли ли вы ее в саду. — Это наша маленькая шутка. Роза названа в честь Элеоноры Рузвельт. Вы знаете? — Да этой минуты не знал. — М-м-м, проговорила Джулия, глядя на Розу и кивая. Она сказала, что поначалу чувствовала себя польщенной, пока не прочла описание в каталоге. — Элеонора Рузвельт? На клумбе не смотрится, а у стены выглядит прекрасно. Примечание. Игра слов, основанная на том, что английское слово «бет» означает и клумба, и кровать. Конец примечания. Они рассмеялись, и Гамаш восхитился и розой, и цитатой, хотя так и не понял, какое отношение эта семейная шутка имеет к Джулии. «Еще кофе?» Джулия вздрогнула, в дверях с серебряным кофейником стоял Пьер. Его вопрос был обращен ко всем присутствующим, но смотрел он на Джулию и при этом слегка краснел. В другом углу комнаты Марианна пробормотала «ну вот, пожалуйста». Каждый раз, когда метродотель появлялся в комнате, где была Джулия, на его лице появлялся румянец. Мариане были известны эти симптомы. Она всю жизнь прожила с ними. Марианна была девчонкой без комплексов, всегда готовой развлечься вечерком. Ее можно было лапать и целовать в машине, Но на Джулии все хотели жениться, даже Метродотель. Глядя на сестру, Мариана почувствовала, как кровь ударила ей в лицо, но по абсолютно иной причине. Пока Пьер наливал жули кофе, Мариана воображала, что вот эта огромная картина Крикхоффа в тяжеленной раме срывается со стены и бьет Джулию по голове. «Посмотрите, напарничек, что вы со мной сделали!» простонала Сандра, поскольку Томас брал взятку за взяткой. Наконец они поднялись из-за стола, и Томас присоединился к Гамашу, который разглядывал другие картины в комнате. — Это Брижит Норманден, да? — спросил Томас. — Да, фантастика, очень смело, очень современно. Дополняет Малинари и Реупеля. И в то же время сочетается с традиционным Крикхоффом. — Вы, оказывается, разбираетесь в искусстве, с некоторым удивлением, — сказал Томас. — Я люблю историю Квебека, — ответил Гамаш, кивая на старую картину. «Но для других картин это не объяснение, ведь так?» «Гамаш решил немного пободаться. Вы меня проверяете, месье?» «Может быть», — признал Томас. «Редко удается встретить коллегу-самоучку». «Тем более в плену», — сказал Гамаш, и Томас рассмеялся. «Картина, на которую они смотрели, была неброской, в сдержанных светло-коричневых тонах». «Похоже на пустыню», — заметил Гамаш. «Безотрадное впечатление». «Но это неверное впечатление», — возразил Томас. «Опять двадцать пять», — сказала Марианна. «Что, снова про Розу?» — спросила Джулия, обращаясь к Сандре. «Он все об этом говорит». «Раз в день. Как надежный старик». Примечание. «Имеется в виду известный гейзер в штате Вайоминг, который с поразительно точной периодичностью выбрасывает в воздух горячую струю воды». Конец примечания. «Отойди подальше». «Ладно, пора спать», — сказала мадам Финни. Ее муж поднялся с дивана и пожилая пара вышла из комнаты. Вещи совсем не такие, какими кажутся, сказал Томас, и Гамаш удивленно посмотрел на него. Я имею в виду в пустыне. Вид действительно не живой, но на самом деле там все кишит жизнью. Просто вы этого не видите. Жизнь прячется, чтобы не быть сожрной. В южноафриканской пустыне есть одно растение, которое называется каменным. Знаете, как оно выживает? — Дай подумать. Оно притворяется камнем? — спросила Джулия. Томас стрельнул в нее недовольным взглядом, но его лицо тут же приняло прежнее дружеское приветственное выражение. — Вижу, ты не забыл эту историю. — Я ничего не забываю, Томас, — сказала Джулия и села. Гамаш наблюдал. Финни редко говорили между собой, но если и делали это, то слова их были наполнены смыслом, непонятным для Гамаша. Томас задумался на мгновение — Потом обратился к Гамашу, который мечтал улечься, наконец, в кровать, хотя больше всего ему хотелось выслушать эту историю. «Оно притворяется камнем», — сказал Томас, сверля глазами Гамаша, и тот вдруг осознал, что слова Томаса имеют скрытый смысл, что Томас хочет что-то донести до него, вот только что. Чтобы выжить, оно должно скрываться, притворяться тем, чем не является на самом деле, — продолжил Томас. — Это всего лишь растение, — возразила Марианна. — Оно ничего не делает специально. — Оно такое хитроумное, — сказала Джулия. — Инстинкт самосохранения. — Это всего лишь растение, — повторила Марианна. — Не говори глупостей. — Оригинально, — подумал Гамаш. — Оно не осмеливается выставлять себя в своем истинном виде, потому что опасается за свою жизнь. — Не это ли сейчас, — сказал ему Томас? — Вещи не такие, какими кажутся. Он начинал верить в это.